Так же, как и тогда, в тридцать девятом, лицо в лицо, с ним сидел приземистый, широкий в кости парень, глядя на него из-под низкого лба блестящими и мертвыми, как у судака, глазами. Только тогда в них отстаивалась мольба. И сидели они друг против друга, но в обратной позиции. Молодой машинист Воробушкин на скамье подсудимых Петр Васильевич за столом экспертов дорожного трибунала. И в его руках была судьба незадачливого паровозника. Воробушкину предъявлялось обвинение в умышленной аварии, и кому непонятно, что это по тем временам означало. Ни с того, ни с сего. У поворота перегона петушки роща, один за другим стали сходить с полотна паровозы. Счастливчиков, оставшихся в живых, сажали. Их место занимала молодежь из ударного призыва, но крушения не прекращались. Тогда-то и была создана комиссия, в которую в числе других вошел и Петр Васильевич. Осмотр места происшествия ничего не дал. Раздвинутые огромной силой рельсы, скрутившиеся при сжатии и спиралью, никак не объясняли происшедшему. Комиссия засиживалась до третьих петухов, но сколько-нибудь вразумительного объяснения так и не находила. А уполномоченный особого отдела, белобрысый парнишка с двумя кубарями в петлицах, Вызывал их по одному и чуть не плакал, упрашивая их поторопиться. «Бросьте вы канитель разводить! Ясное дело, враг орудует! Вы что, и сами загреметь хотите, и меня за собой потянуть? Какие могут быть разговоры? Виноват, не виноват! Паровозы под откос летят, летят! Один за другим, один за другим!» Да какая же здесь к черту случайность? Система, система вредительства, а мы в объективность играем. Вот и надо выяснить, в чем суть, — пытался было возразить Петр Васильевич. Тогда и врага будет легче обезвредить. Да не нарочно же в самом деле машинисты на смерть лезут, — сказал и тут же пожалел об этом. Рот лейтенанта, обрамленный едва пробившимся пухом, затрясся. Задрожал от негодования. — Пока мы здесь в Шерлока Холмса играем Враг разрушает наш транспорт. Хватит валять дурака. Закрывайте лавочку, иначе я с вами по-другому поговорю. Либералы и объективщики, черт бы вас побрал. Новоиспеченные эксперты почесывали затылки, но держались. Свой брат погибает путеец. Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем кончилось, если бы однажды Петра Васильевича не осенило после осмотра очередного паровоза забраться и под прикрепленный к тендеру вагон. Здесь-то и разгадалась тайна частых аварий. Один из тросов — тяги оказался укороченным, и тяга на поворотах, неравномерно давя на тормозные колодки, вспучивала рельсы, и состав, начиная выделывать восьмерки, прямо по шпалам летел под откос. Коротко, с исчерпывающей ясностью, обвинитель только головой покачивал. Петр Васильевич, обосновал свои выводы перед трибуналом, а когда селв поймал на себе подернутый благодарными слезами воробушкинский взгляд. После оправдательного приговора Ложков выходил из суда, пожимая по пути чьи-то руки, выслушивая чьи-то благодарности но смысл происходящего вокруг с трудом пробивался в смутное его сознание. Накануне от него ушел младший сын Евгений, ушел, не оставив даже записки. Дома под присмотром десятилетней тоньки пластом без слез и слов лежала Мария. потом выдвинувшись И сам Воробушкин участвовал во множестве подобных комиссий, но и экспертные заключения его неисповедимы пути людской совести всегда отличались крутым, обвинительным лаконизмом. И вот теперь они снова сидели лицом к лицу. Ива Робушкин, несколько отяжелевший и отмеченный начальственной осанкой, пододвигал ему чай и печенье. Хорошо, что заглянули. Он нажал кнопку звонка. Влетела с и готовностью ко всему секретарша. Анна, он запнулся. Иван, не соединяйте срочные совещания, ясно? Она понятливо исчезла. Хозяин снова обернулся к гостю. Может, нуждишка какая, Петр Васильевич, такому человеку, как вы, горы с полком всегда пойдет навстречу, не стесняйтесь. Докучать занятым людям Петр Васильевич не любил, а просить тем более. Но в случае с Николаем, по его мнению, попирала справедливость. И оттого ему, считал он, не грех было и поступить со правилом. Просьбу старик изложил как можно короче и убедительнее. Воробушкин слушал, сочувственно кивал, поддакивал даже. Но стоило ему узнать, о ком идет речь. Как он тут же побагровел, вскочил с места и заметался по кабинету. — Ну, нет, уволь, уволь, Петр Васильевич! Хозяин, забывшись в гневе, перешел на «ты». «Это же головорез! Ты знаешь, кого он изувечил?» Он остановился прямо против гостя и назвал, явно желая произвести эффект, известную в городе фамилию. «Один из лучших наших товарищей! Гордость, можно сказать, наша! А ты хлопочешь за негодяя, поднявшего на него руку!» «Не узнаю тебя, Петр Васильевич, товарищ дорогой! Ты не мельтеши, Костя! Сядь!» — подсек его суету гость. «Ты сам-то в суть вникал? За что он его? Что значит «за что»?» — вновь подался по ковру тот. «Что значит «за что»?» Ошибся человек, не по совести поступил, выходит, самосудом можно. Анархию развести, значит, каждому судья не выйдет. Мы всякого выучим уважать социалистическую законность. С того ли конца учить начал? С того, товарищ Ложков, с того. Хватит демагогии. Массы, массы, а эти самые массы приходят и садятся вам на шею, так что обоюдно учить друг друга будем и снизу, и сверху. Другим, значит, где-нибудь за три-девять земель с ним легче будет. На тебе, Боже, все, что хочешь! Воробушкин, наконец, сел. Только не это. И потом, как я буду выглядеть перед пострадавшим? И видно стало, что хозяин утомлен выслушивать возражения, к которым он не привык, и что его одолевает сейчас сокровенное желание остаться одному наедине с готовой к чтению газеты. Ковром под ногами, чаем самоотверженной секретаршей Анной ивановной заглухо прикрытой дверью. Было время. Товарищ Воробушкин, вставая, решил выкинуть козырь Петр Васильевич. Каким при обстоятельствах хотя бы чуть менее ответственных? Никогда не воспользовался бы. Тобой и детей в городе пугали. Один бы ты и в жизнь не отплевался. Да и была бы жизнь, тоже бабушка надвое гадала. Короткая у тебя память, Костя. Как бы защищаясь, Воробушкин поднял руку ладонью вперед. «Брось, Петр Васильевич, не к лицу тебе». Он резко отвернулся к окну. Плечи его согнулись и утратили упругость. Круглое лицо посерело и осунулось. — Пусть пишет заявление в депутатскую комиссию. Я распоряжусь. Он встал и, взглядом уткнувшись в газету, через стол протянул руку. — Всего хорошего, товарищ Ложков. Гость уходил, оставляя хозяина с глазу на глаз с тишиной и покоем внушительного кабинета, где всякие вещи, любой предмет знали свое место и назначение, где все дышало порядком и субординацией, и ничто не терпело незапланированных вторжений. Дневные хлопоты, как это ни странно, сообщали Петру Васильевичу покойную сосредоточенность в снах и раздумьях. Он сделался мягче, терпимей, сговорчивее. спалось ему легко и крепко. Исчезло то утомительное беспокойство по поводу всякого недомогания, какое преследовало его раньше. Сознание личной необходимости для кого-то делала жизнь Петра Васильевича обновляюще осмысленной. Всякое утро дарило его ожидания И поэтому, когда однажды он пришел в себя от того, что кто-то легонько, но с упорной настойчивостью погрохатывал входной дверью, то не удивился столь раннему визиту. Вот и гость на порог. Торопливо одевшись, Петр Васильевич вышел в сене открыть и открыл, и задохнулся обморочным мгновением. Сам Витька, молодой, Витька стоял перед ним, посмеиваясь хмельными глазами, только был он против прежнего, тоньше в кости и осанисти. здорово дед петя Лишь тут в сознании облегченно отложилась внук Вадька, Вадим Викторович. Внука завозила к нему в тяжкий для сына год сослуживица-снохи. Та в ожидании высылки рассовывала детей, куда попало лишь бы подальше от беды. К малолеткам Петр Васильевич испытывал не то чтобы не любовь а эдкую оградительную брезгливость. И в другое время отправил бы мальчишку обратно. Но унижение ненавидевшей его снохи польстило ему, и он, скрипя сердце, согласился оставить внука у себя. Тот обвыкал недолго. В сопровождении девятилетней тетки он обследовал округу. Быстро сошелся со слободскими заводилами, и вскоре свиридова стоном стонала от босоногого воинства, взятого им под свое командование. И дед оттаял. Дед узнавал во внуке себя. Об Антонине ей говорить было нечего. Она до самозабвения. Молитвенно обожала своего племянника, а Мария при виде его всякой раз празднично млела. В перерывах между набегами на окрестные сады мальчишка залпом глотал книги и до злых слез спорил с дедом о политике. Так что осенью, в день расставания, в доме царила похоронная тишина. Антонина забиралась в чулан и не подавала оттуда голоса, хотя ясное дело плакало Бабка, собирая внука в дорогу, украдкой вздыхала, а Петр Васильевич, который, собственно, и должен был очередным своим московским рейсом отвезти Вадима в столицу и там, у Повелецкого вокзала, сдать с рук на руки снохе, угрюмо смотрел во двор и костистые пальцы его, вцепившиеся в кронку подоконника, еле заметно подрагивали. Долго еще после этого сквозь дрем угрезился Петру Васильевичу Вадькин требовательный голос. «Деда — Деда! И теперь, через двадцать с лишним лет, та давняя боль отозвалась в нем жарким выдохом. — Заходи! прежде всего внук приник ухом к перегородке из чего петр васильевич заключил что дочь несмотря на запрет все же переписывалась с невесткой и с шутейной осторожностью постучал здравствуйте тетушка антонина петровна не желаете с лицезреть племянничка вадима викторовича в три четверти натуральной величины куку -ку? В ответ Антонина удушливо поперхнулась, охнула и захлопотала, загремела посудой, едва слышно приговаривая. — Господи, я сейчас, я сейчас, Вадичка, сейчас, Господи! Непослушными руками гость отстегнул молнию щегольского чемодана, выгрузил оттуда в перемешку с коньячными бутылками импортную тройку для деда и два демисезонных отреза тетки. Ловко, одним ударом выбил пробку из юбилейного, поставил на стол и лишь после этого сел. — Тащи стаканы, дед! Чем больше Петр Васильевич вглядывался в него, тем явственнее представлял себе, какие крутые горки. Тому одолеть чтобы так измениться в самой природе своей. Ни следа от крепкой основательности лошковского клана. Дерганный, не в меру говорливый, готовый каждую минуту взвиться с места, Вадим, кроме поразительного внешнего сходства, не унаследовал от отца ни одной черты или привычки. — Понимаешь, старый, я проездом, — торопливо объяснял он деду, допивая бутылку. — У меня здесь сегодня концерт. Думаю, ты не откажешься послушать своего, так сказать, единокровного, а завтра ту-ту в Липецк ты не смотри строго. Живу, понимаешь, как птицы, сегодня здесь, завтра там, с твоего позволения, еще одну. Вошла Антонина, вся в обновках, с подносом, уставленным закусками собственного изготовления. Церемонно поклонилась, обставила стол тарелками, осторожно, словно боясь, как бы не потревожить, чмокнула племянника в голову и села напротив. И уже не сводилось с него глаз, прям-таки впитывая всякое его слово. постарели мы с тобой, тетушка?» — пьяно посмеивался он, наливая ей стакан до краев. «Скоро пенсию убивать будем!» — Пей, Антонина Петровна, покажем старым бойцам, на что способно молодое подрастающее. Та жалобно взглянула в сторону отца, но, не встретив осуждения, медленно, с достоинством выцедила коньяк, краешком платка осушила губы и снова с молчаливым благоговением вперилась в гости. — Вот это да! — восторженно одобрил Вадим — Тебя, тетушка, как аттракцион показывать. Это ж высший класс алкогольного пилотажа, и кто это вас только натаскивает. И главное, когда, и на какие доходы, и вот, дед Петя, учись. Поздно. Учиться, внушают классики, никогда не поздно. Может, сейчас и начнем? Тетушка, распорядитесь. Внук еще долго дурачился тормошил то и дело засыпавшую Антонину, затеял было даже танцы. Но от Петра Васильевича не укрылось, что веселится тот через силу. Слова произносит, не думая, укрываясь в них, как в крепости, от вопрошающих взглядов родни, и что ему совсем, ну, совсем не до шуток. В тягостной бесшабашности его ощущалась тревога, а истерзанные, затаённым отчаянием, глаза, живя сами по себе, исходили влажным жаром. Пётр Васильевич мог поклясться сейчас, что где-то, когда-то он уже видел такие глаза, уже заглядывал в их сумрачное горение. Но где и когда он машинально повернул бутылку этикеткой от себя и зряшное это движение подтолкнув память вывело ее звено за звеном под цепочке воспоминаний в хрупкую мартовскую ночь там в эвакуации на байкале ночь метельно обжигала дыхание колким ознобом сквозило под одеждой не даря их ни одним огоньком впереди. И без того слабосильная лошаденка, сбившись с дороги, совсем сдала, останавливалась, трудно дыша, перед каждым, даже малым, застругом прежде чем решиться одолеть его. Спутник Петра Васильевича, дежурный по станции Семен милентьев мужик желчный и мнительный, скрипучий поругивался в воротник, «Черт меня дернул ввязаться в эту канитель! На меня им я гляжу мы тут, тещё маленькие со святыми упокой. На, пошла легавая!» Береговое село, куда путники двигались с тем, чтобы обменять кое-какие тряпьё на продукты, лежало верстах в 15 от станции, и выехав сразу же после обеда, они в худшем случае должны были бы с первыми сумерками добраться до цели. Но часы Петра Васильевича показывали десять, а темь впереди вся густела и обесцвечилась. Лошадь опять стала сторожка пофыркивая, но в конец обозленный Милентьев остервенело рванул вожжи. — Пошла, паскуда, душу б я твою мотал! Та через силу сделала шаг другой. И вдруг сани вздыбились. Затком вверх, а между уткнувшихся в снег оглобель забилась, захрипела ее голова. Петр Васильевич спрыгнул в ночь в поземку. Передними ногами кобыла по самую шею застряла в глубокой трещине. Весна исподволь уже делала свое дело. Долго и безуспешно. Они пытались помочь ей выбраться из ледовой ловушки. Петр Васильевич тащил за хомут, а Семен, озверев от страха, то и дело, вытягивал бедолагу кнутом вдоль судорожно подрагивающего крупа. Но от каждого нового движения лошадь лишь увязала еще глубже. Наконец все трое выдохлись и, жадно хватая ртом воздух, замерли. вот Тогда-то, осев прямо против лошадиной морды в снег, Петр Васильевич увидел близко перед собой те испепеляемые отчаянием и надеждой глаза, какими глядел на него сейчас охмелевший внук. — О чем задумался дед? Внук полуобнял его и, легонько притянув к себе, шутливо пропел — «Скажи нам, что все это значит!» «Да так!» — он неуверенно пригубил от стопки. Вспомнилось. Тот, поддразнивая, снова пробасил «Расскажите мне, друзья!» Но Петр Васильевич не слышал. Он все еще оставался там, в той байкальской поземке, один на один с теми взывающими к нему лошажьими глазами когда жуткая их нестерпимость подняла его и осенила выдернуть из саней слегу и просунуть эту слегу под брюхо в конец обессилившей кобыли. Но и вытащенная таким образом лошадь тут же легла, и поднять ее не было никакой возможности. Напрасно, приправляя всякий удар отборным матом, старался Мелентьев. Она только напряженно дергалась, вернее, не могла, встать дежурный отбросил кнут и досадливо сплюнул а стоилорываться пусть бы подыхалась стерва давай глотнем помаленьку самый раз преспела потом будем думать эта халява все одно не встань ими хранилось с боем добытое у станционных лаборантов четвертинка неочищенного спирта милентьев отпив свою долю Передал бутылку спутнику. Петр Васильевич сделал глоток. Остальное вылил прямо в глотку лошади, Разжав ей послушные ее челюсти. И едва они успели закусить, выпитое мороженым хлебом, Как она бойко вскочила на все четыре копыта И разом взяла с места. Ты бы, Вадим... От воспоминания о той вьюжной ночи старику вдруг сообщилось неодолимое желание помочь внуку избыть эту снедающую боль. Пожил у меня, опамятовался. Что ты, дед? Тот трезвее суровил и томился. Забыл, в каком мире живешь. Сколько себя помню, я не знал, что такое остановиться и вдремнуть. не жизнь А сплошная гонка за призраком. Мне скоро сорок, а у меня ничегошеньки, ни детей, ни жены, ни постоянной крыши над головой. Если я сегодня не отработаю свой номер, завтра мне нечего будет жрать, где уж тут о семье думать. Дел много, другое можно выбрать. Поздно, дед. Попал я в орбиту, из которой не выскочишь центробежная сила. Как подхватила она меня с молоду, так и несет до сих пор. Ты знаешь, к примеру, что такое спецдом? Нет? А колонии? Тоже нет. И не надо, не советую. Это там, где душу выворачивают наизнанку и дубят, чтобы ничего в ней человеческого не осталось эх дед дед все не так все не так а как должно быть не знаю только не могут не имеют права люди жить подобным образом лучше уж тогда на деревья чувствы злые одинокие с глухим сердцем а? он махнул рукой и поднялся Этого не переговоришь. Спит тетушка. Не будем тревожить. Пойду в ее половину, вздремну.